Глава вторая. Среди тысяч сыновей, вместе составлявших третий стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист. Командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом. Только лет ему было поменьше, чем сыну. И два, и два за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен. И снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, в его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого растет сын. Такой же дурак, как ты и когда-то. Но он твой сын. И мать отпустила его с тобой на войну. Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем. Однажды Андрей прибежал из школы возбужденной. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачеркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания на котором разбиралось дело его сверстницы, Иры, дочери соседей. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок. Перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском собрании осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них. «Понимаешь, отец», — рассказывал Андрей, заново переживая, «мы ей говорим, тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты комсомолка». Она, как дура, стоит перед всеми и твердит свое. Моя мама — честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошая говорила про товарища Сталина. Да ты пойми, — говорим мы ей. Они тебе всего не рассказывали. Объяснили ей, поняла, кажется. И опять свое. Моя мама — хороший человек. Значит, органы НКВД арестовывают невиновных? Так, по-твоему? Это говорил ему Андрей, сын. И лицо сына... Дышала искренним возбуждением. Щербатова спросил осторожно. «А если бы тебе сказали, что вот я, твой отец, враг народа, и ты должен отречься от меня?» «При чем тут ты?» — Андрей обиделся. «Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал!» Она сама осозналась, что отец ее по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Хм, научные!» Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право. Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли. Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с вещим Олегом. Оказывается, если перевернуть тетрадки вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин? Там позади него полки с книгами. Так из книг можно составить Гитлер. Я сам проверял. Щербатов смотрел на него. Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были люди, которых он знал, по чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону царицы на несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же, если не единственным, так величайшим полководцем революции, был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда единственным именем, вобравшим в себя все, было имя Сталина. Оно было также, несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал. Поколебать эту веру, быть может, впервые в тот раз, вдвоем с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким. Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошел к штабу. Светила луна из-за черных зубцов сосен, и в свет ее по россии вышли двое черватов сразу увидел андрея а с ним была женщина в юбке с пистолетиком на боку в пилотке на бок и конечно завитая вся в кудряшках и старше его во всяком случае опытней сразу видно а андрей держал ее руку они стояли под луной на расстоянии друг от друга и андрей смесь рассказывал что то И был счастлив. Но от того, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно, как будто они просто знакомые, просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что они просто знакомые. И передернул плечами. Он испытывал брезгливое чувство за сына. Дурак, молодой и дурак. цены себя не знает. Разве это нужно ему? В пилотке с пистолетом. Он отошел от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты. Пришел? Здравствуй. Щербатов подал руку, и сын со внезапно заблестевшими глазами стиснул ее изо всей силы. Рука у отца была шире, ее неудобно было жать. Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка, головки хромовых сапог его блестели росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастерки, пахло лесом, вечерним туманом. Молодостью пахло. Сейчас будем обедать, сказал Щербатов. И тут в дверь вошел Бравальский. А! -а, -а" сказал комиссар, увидев их вдвоем. И дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представляя его Щербатову. — Каков? — Ты здесь будешь? — спросил он погодя. — Так я поеду. Это «ты» не было выражением душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся «ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар как бы не едины. — Съезжим. Погляжу. Как там и что? — сказал Бравальский небрежно, как и несущественным, улыбнулся и поднял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки. Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали свое движение к переднему краю, все, что было в штабе, устремилось туда. И Сорокин, и Бравальский вот тоже. Словно бы им неловко было друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства, чтобы требовать к себе внимания и тем самым еще больше увеличивать путаницу и неразбериху. — Ну что ж, езжай, — сказал Щербатов и кивнул, как бы подтвердив необходимость поездки. И они остались с сыном вдвоем. «Отец», — сказал Андрей, — «это правда?» И глянул на него своими правдивыми глазами, в которых не то что мысль, тень мысли была уже видна. Мать глядела из этих глаз. Щербатов нахмурился, засовывая угол салфетки за воротник. Кашлянул густо. И потому нахмурился, что Андрей не имел права спрашивать его об этом. Лейтенант, даже если он сын командира корпуса, все равно лейтенант, тем только и отличающийся от других, что с него больший спрос. И не потому, что это была не мужская черта проявлять несдержанность. Потому что ему не по себе стало подустремленным на него честным, спрашивающим взглядом сына. И он нахмурился. «Андрей...» Покраснел до выступивших слез. И все же не мог скрыть радость. Потому что это правда. Потому что готовилось наступление. Отец не случайно вызвал его к себе. И когда вошел ординарец с бутылкой водки в полотенце, он охлаждал ее в ведре с колодезной водой, из бутылки сейчас капало. Андрей на него взглянул счастливыми, еще влажными и оттого особенно сиявшими глазами. Ординарец. Усатый и немолодой, достаточно на своем веку потянувший лямку, понял эту радость по-своему. Как не обрадуешься у отца за столом, после солдатской такаши на травке. Она и хороша, и полезна для солдата, пшенная каша, да плешь переедает. И, шевеля в улыбке усами, он с особенным отцовским чувством, не заискивая, а единственно радуясь за Андрея, незаметно пододвигал ему, что повкуснее и налил ему полную до краев стопку. Снизу Андрей благодарно улыбнулся ему. Он понимал, почему ординарец так на него смотрит. Это было выражением любви и уважения к его отцу. И, чокнувшись с отцом, Андрей поднял стопку, показывая ординарцу, что мысленно чокается с ним. Не только сегодня узнали. Сегодня поняли все, какой у него отец. А он всегда знал. Он не мог говорить этого, потому что отступали. Если бы знал отец, как больно, как тяжело было отступать. Не за себя. Что он, в конце концов? Тысячи лейтенантов, таких как он, убьют, другого поставят, ни худшего, ни лучшего. Но отец, как нестерпимо было ему, когда он умней, талантливей, мужественнее всех этих немецких генералов, И отступает. С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда, осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки прокрадывался к отцу в кабинет. Черные клеенчатые, тогда не казались ему кожаными, кресло, крепкий запах табака, отцовская спина у стола в кресле. И тишина, особенная тишина. А на стене сквозь дым блестело оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Камбрик, от его отец был камбрик, потом начдив, комкор. Как-то звучало. Начдив. Чапаев был начдив. Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки пропахшей пылью походов, принеся ее с собою на плеча гимнастерки на сапогах, жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров. Все товарищи знали этот день, когда возвращался его отец, и они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком. Прокрадывался с ними в кабинет, и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать, снять его оттуда он даже сам никогда не смел. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца. Все, что делал отец, было окружено в доме уважением и то, как он выходил к столу, когда уже все за столом, и особенно, как он, закрывшись часами, работал в своем кабинете. На цыпочках, проходя мимо двери, около которой всегда стоял в коридоре запах крепкого табака, Андрей слышал тишину, и изредка в ней скрип пружин отцовского кресла. Это уважение и тишину в доме строго берегла мать, особенно в последние годы. В эти годы уже взрослый, Андрей, просыпаясь среди ночи, всегда слышал шаги в отцовском кабинете. Скрип, скрип, скрип. Из угла в угол сухо поскрипывали сапоги. И слышен был шепот матери. Днем она всегда была сдержана, равна, строга. По целым ночам из-под двери кабинета светило в коридоре желтые полоса света, и слышался шепот матери. Было это тревожно, хотелось не думать об этом. В эти предвоенные годы исчезли все лучшие товарищи отца. Андрей помнил их живыми. Веселые, сильные люди, смеясь, они сажали его к себе на колено, обтянутая синим диагоналевым или походным галифе. Хоп-хоп-хоп-хоп, оп, оп, оп, и он подпрыгивал, словно на коне, счастливый и гордый. Они исчезали один за другим. Вдруг. И отец по целым ночам ходил по кабинету из угла в угол, и по целым ночам светила из-под двери желтая полоса. Происходило что-то страшное, о чем в доме никогда не говорили с ним. Это нельзя было понять. Можно было только не думать и верить. И Андрей верил. И основой его веры был отец. Ни в летное, ни в кавалерийское, ни в танковое. Он пошел в пехотное училище, идя дорогой своего отца. А когда началась война, он встретил ее вместе с отцом, под его командованием. И сейчас он снова гордился им. Он знал, отец не любит таких слов. Он никогда не посмел бы их сказать ему. Он только поднял на него... Глаза, полные любви и гордости. Щербатов нахмурился. — Отец, — сказал Андрей, а про себя подумал. Черт, водка, наверное. — Отец, если разрешаешь, налей еще одну. Широкая рука Щербатова с бутылкой протянулась к нему. Она была рядом с ним, на весу. Отцовская рука. И Андрею за все, что она дала ему, За радость, которую он испытывал сейчас. Вдруг захотелось поцеловать ее. Отцовскую руку. Но он сдержался. Они говорили о матери. Щербатов только что получил от нее письмо. Он для себя и для сына. Андрей ел и читал письмо, держа его перед тарелкой. Чудачка мать. «Знаешь, отец, у нас командир роты, вот такой, по плечу мне. Он, когда приказывает...» Вздрагивает от своего голоса и становится на носки. И руки держит самоварчиком. Андрей рассказывал и сам же смеялся. И половину слов из-за этого нельзя было разобрать. Это у него с детства. Когда-то Щербатов учил его быть сдержанным. А может, не это главное. И понимаешь, вчера исчез друг боец. Говорят, местный. Не из моего взвода. Так наш командир роты... Андрей вдруг спохватился. Робко глянул на отца. Глаза были виноваты. Он забыл в этот момент, что отец его — командир корпуса. рассказывает рассказывая так, он подводит своего товарища, командира роты. Щербатов сделал вид, что не слышал. «Да, этому он тоже учил его. Он учил его, что заслуги отца — это еще не заслуги сына. Всего, что должен Андрей достигнуть в жизни, он должен достигнуть сам» потому что не знал, будет ли и дальше у Андрея отец. А если это случится, ему будет труднее, чем многим его товарищам. Он не мог сказать Андрею, но готовил его к этому. Сын должен был выстоять, выстоять и остаться человеком. Он учил его быть честным. Многое менялось в жизни. Многие люди менялись на глазах но есть вечные человеческие ценности. Среди них честность. Щербатов смотрел, как ест сын. Молодой, страшно голодный. Смотрел на его наклоненную голову, маленькое покрасневшее ухо, за которое когда-то в детстве трепал его. На плечи, уже налившейся силой, портупея врезалась в них. «Стой, отец!» Андрей даже есть, перестал вспомнив. Вот бы забыл. Понимаешь, у меня во взводе боец есть. Оказывается, инженер московского завода. Страшно головастый мужик. Вот слушай, что он придумал. Обыкновенный лук. Почти как у индейцев. Андрей засмеялся, как в детстве. Мы пробовали. Берешь бутылку с зажигательной смесью и стреляешь. На пятьдесят метров бьет. И точно бьет. Рукой так не кинешь. Знаешь, как удобно из окопа по танкам бить? Щербатов едва не вздрогнул. Те в танках, в броне под прикрытием самолетов, а его сын с луком, как индеец, готовится бутылками стрелять в них. И он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, полулитровыми бутылками поджигать их, учит смекалки. Неужели он виноват, что так случилось? — Отец, — сказал Андрей, прощаясь, — я рад, что мы вместе. Знаешь, как я в детстве завидовал тебе? Ты прости, что я тебе так говорю. Ты не любишь этого, но ты знай. За меня ты стыдиться не будешь. И он посмотрел на отца своими правдивыми глазами, взгляды которых Щербатов вынести не мог сейчас. Он стоял у окна, И видел, как Андрей напрямик идет через поляну. Идет легко и радостно. По траве дымчатые трассы. Мальчик. Его сын, которого мать отпустила с ним на войну.